— Должен заметить, это очень неожиданный визит, сержант, — сказал он. Обычно о таких визитах принято предупреждать заранее. — Времена меняются, — сказал Азим. — Здесь тоже многое изменилось, капитан. — Я теперь барон, сержант. — Я тоже уже не сержант. — Асад наконец-то уселся в кресло Калифа, — сказал Радж. — Что ж... И я, и он получили то, что хотели. А что получил ты? Новое задание? Что-то вроде того. Помнится, когда-то давно я предлагал тебе перейти на службу ко мне, сказал Радж. Асад как-то не очень возражал, но ты сам отказался. А если бы ты тогда меня послушал, то сейчас ты тоже мог бы быть бароном. «Раньше бароны не жили в такой роскоши», — сказал Азим. «Барак при космопорте никогда не был пределом моих мечтаний. Кстати, а что это за новые правила об идентификационных сигналах кораблей? Раньше посадка была свободной, а теперь диспетчер угрожал, что готов истребители в воздух поднять». «Он не угрожал», — сказал Радж. «У вас и правда есть истребители?» В смысле, с пилотами, а не просто на продажу. Есть. Кто платит зарплату пилотам? Все бароны из общей кассы. И зачем нужен вам этот цирк? У пекла нет орбитальной защиты. Да и кто бы стал ее строить для планеты с единственным населенным пунктом? А в отсутствие орбитальной защиты любой приличный корабль вам тут все разнесет. Орбитальной защиты нет, согласился Радж, но помимо истребителей есть куча ракет класса Земля-Космос и по три боевых крейсера над каждым полюсом, так что любой корабль нам тут все не разнесет. От массированного вторжения и Ливан с Землей не отобьются. Ливан будет посложнее взять, чем Землю. Это в тебе патриотизм, говорит. Нет, я прикидывал. «Прикидывал он. Что ж, зависит не только от силы удара, а еще и от того, насколько грамотно он будет нанесен. Рейнер утверждает, что не существует ни одной планеты, чей орбитальный щит он не смог бы пробить за две недели. Читал его вы последние выкладки? Нет. Вот то-то и оно. Ну а вам-то это зачем? Раньше план был прост. При нападении все прыгали в свои корабли и разлетались по разным концам галактики. «Раньше все было проще, не только планы», — сказал Радж. «Раньше мы были больше романтики, чем бизнесмены, и нам нравилось то, чем мы занимаемся. Кто-то даже идеологическую базу под контрабанду пытался подвести. Типа «торгуя технологиями, мы стираем разницу между планетами», Негоже Альянсу держать половину галактики в прошлом веке и все такое. Теперь в бизнес пришли серьезные деньги, а там, где серьезные деньги, всегда есть правила. И страховки. Крейсера и ракеты это наши страховки. Да, все здорово поменялось. Зато ты все такой же, сержант, сказал Радж и стряхнул пепел сигареты в изящную пепельницу, по-моему, даже хрустальную. Всегда приятно вспомнить старые времена. Но я полагаю, что ты и твой друг здесь по делу, а не просто поболтать прилетели. По делу. Прежде чем ты начнешь его излагать, я хотел бы уточнить один момент. Дело, о котором пойдет речь, это ваше с осадом дело? Как обычно, высшие интересы калифата и все такое? Или? Это принципиально? Да. Нет. Нет. На этот раз Астат тут ни при чем. Можешь считать это моим личным делом. Ты ушел в отставку? Что-то типа того. А твой друг? Он тоже в отставке. Я не это хотел спросить, отмахнулся Радж. Кто он? Мой друг. Как-то все туманно. Ты мне должен, капитан. Помнишь? Помню. Барон Хэммон перестал улыбаться и затушил сигарету. «Чего ты хочешь?» «В первую очередь, мне нужна информация». «Это ты очень правильно сделал, что сюда за информацией прилетел», — ухмыльнулся барон. «Пекло. Это ж информационная столица галактики. А то, что находится на отшибе и даже внутренней сети не имеет, так это ерунда, на которую внимание обращать не стоит. Мы все равно в курсе всех последних новостей». И даже знаем, чем Таллин II сегодня завтракал. Какая тебе нужна информация? Я сию же минуту все придумаю. Мне не нужны свежие сплетни. Просто кое-какие сведения общего характера. Забавно, сказал Хэммонд. И все? Разумеется, нет. Еще нам нужны новые документы, новый корабль, два боевых скафандра. «Это уже интереснее. Сколько у вас денег?» «Тут небольшая проблема», — сказал Азим. «Денег у нас нет». «Действительно небольшая», — сказал Хэмонд. «Раньше мы так работали, и я ни секунды бы не подумал, если бы это ваше с осадом общее дело, и он гарантировал оплату. Но поскольку ты сейчас без него...» «У нас есть корабль, который мы отдадим в оплату». «Ага, я видел». «Это рухлядь». «Это рухлядь класса люкс». «Я не разбираюсь в сортах рухляди», — сообщил Радж. «Это круизная яхта», — сказал Азим. «Требуются небольшие вложения в пострепавшийся интерьер. Ее можно будет дорого продать какому-нибудь нуваришу». «Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы вкладывать деньги в предметы роскоши». «Напротив», — возразил Азим. Сейчас тяжелое время, а завтра может быть война. В такие дни принято жить на полную катушку и ни на чем не экономить. Предметы роскоши сейчас даже подскочат в цене. А яхта – это не просто предмет роскоши. Это полезный предмет. Хорошо, допустим. Документы, оружие – не проблема. А какой ты хочешь корабль? Быстрый. Логично. Вдвоем вы все равно много не навоюете, но я не вижу большой выгоды в такой сделке. Более того, с моей стороны, это будет чистой воды благотворительность. Мне очень неприятно напоминать тебе, но ты мне должен, капитан. Ага, тебе неприятно, сказал Радж. Тем не менее, ты напомнил уже дважды. Это потому, что ты не оставляешь мне выбора. Я плачу свои долги, сказал Радж. Я подыщу тебе корабль. Оружие и документы, как я и говорил, это не проблема. Разойдемся по нулям, так сказать. Ваш корабль в обмен на все это. А информация? Информация стоит дорого. Предлагаю Бартер. Информация за информацию. Ты правильно понимаешь, сержант. И для начала мне хотелось бы знать, где вы взяли такой чудесный корабль? который теперь вроде бы мой. В реестрах он числится летучим голландцем, знаю. Неужели Калифат прихватил его 200 лет назад? Я поднимал данные по владельцам и экипажу. Значительных персон на борту не было. Тогда чего ради? Калифат тут не при делах, сказал Азим. Корабль нам подарили с Кари. Вот как? Радж изумлённый загнул брови. Скари Подарили? Корабль? Не совсем подарили, поправился Азим. Предоставили взамен уничтоженного. Ты воевал со Скаари и еще до сих пор жив? И они подарили тебе корабль? Какая-то удивительная история. И мне тем более удивительно, что Асад стоит в стороне. Похоже на какую-то из его мудренных комбинаций. Это долгая история, сказал Азим. «У нас полно времени сделать хорошие документы, подыскать нужный корабль. Полагаю, в запасе пара дней». «Кстати, Аскари», — сказал Азим, — «правда, что один из ваших баронов? Ящер, ага. Из какого клана?» «Понятия не имею. Он ренегат и не любит говорить о гегемонии». «Нам нужен кто-то из Скари, сказал Азим. И желательно, чтобы он любил говорить о гегемонии. «Не понимаю», — сказал Радж. «А тех Скари, которые подарили вам корабль, вы расспросить не могли?» «Я предпочитаю получать информацию из разных источников». «Разумно. Но что ж такого они тебе сказали, чего не терпится проверить?» «Я пока не готов обсуждать», — сказал Азим. «По крайней мере, до тех пор...» пока мы не побеседуем с кем-то из местных ящеров. «Я буду присутствовать при этой беседе», — сказал Радж. «Это как тебе угодно. Есть хоть какая-то информация, которую ты готов поделиться со мной прямо сейчас?» «Да, началась война». «Мы заметили». «Я был там, когда она началась, а мой друг так вообще присутствовал в самом центре событий». — Пусть напишет мемуары и прославится. На станции был Феникс. — Феникс — это миф. Этот миф порубил в фарш десяток имперских штурмовиков. — Я всегда считал, что от мифов не стоит ждать ничего хорошего, — сказал Радж. — Ты хочешь сказать, что он спровоцировал конфликт? Приложил к этому руку уж точно. — Любопытно но практической пользы от этих сведений я пока не вижу. «Ты когда-нибудь вел с ним дела?» «Я торговец, а он террорист. Какие у нас с ним могут быть дела?» «Он мог покупать оружие, корабли, документы». «То есть вот как вы сейчас?» – уточнил Радж. «Да». «Может, так оно и было, только он нам не представлялся, знаешь ли». Неужели вы ничего не знаете? У меня нет даже косвенных сведений о том, что Феникс вёл дела с кем-то на пекле, сказал Радж. В конце концов, мы не единственные, кто торгует оружием. Никто никогда не находил следов. Тебе не кажется это странным? Нет. Но снаряжение не берётся из вакуума. Я думаю, Феникс работает на СБА или на Клинонцев. Иначе его давно бы уже прикрыли. СБА это отрицает. Ясное дело, сказал Радж. Я тоже много чего отрицаю, но это не значит, что на самом деле я этого не делаю. СБшники охотились за ним на станции. Это ни о чем не говорит, сам понимаешь. Объяснение может быть сколько угодно. Акция прикрытия, конкуренция между отделами. Не похоже. Там был их генерал. «Который?» «Визерс». Радж, не торопясь, закурил новую сигарету. «Я знаю Визерса». «И почему я не удивлен?» «Он возглавляет научный сектор», — сказал Радж. «Может, Феникс — это их убежавший сверхчеловек? Экспериментальная модель?» «Думаешь, им удалось таки переплюнуть клинонцев, которые практиковались в генной инженерии на пару веков дольше». «На потоке? Вряд ли. Но в качестве единичного экземпляра. Это просто трёп, или ты что-то знаешь об экспериментах на людях? Откуда бы мне знать?» – хмыкнул Радж. «Но СБА постоянно носится с какими-то фантастическими идеями. Они все хотят выиграть войну малой кровью и на чужой территории. Ага. Один сверхчеловек вряд ли может этому поспособствовать». Это зависит от того, насколько он сверх, сказал Радж, и как именно приложить усилия.